Глава двадцать шестая Всеобщее замешательство длилось лишь несколько коротких мгновений, а затем, словно по мгновению волшебной палочки, вокруг меня образовалось пустое пространство. Казалось, что на меня смотрит сейчас вся площадь. Впрочем, наверное, это и вправду только казалось. В действительности в мою сторону даже не все окруженцы смотрели. Ощущение центра вселенной сложилось из устремленного на меня взгляда Мельны. Она была явно изумлена, и хотя с этой Мельной до этого дня мы ни разу не виделись, она как будто бы знала меня и точно не ожидала увидеть здесь, в этом мире и в этой точке пространства-времени. «Убейте его!» — Он не должен уйти отсюда! — выкрикнул Конзис, продолжая указывать на меня. С десяток его подручных выудили из складок одежды, кто небольшие топорики, кто похожие на мачете-ножи, и ринулись прямо ко мне. — Не дайте ей разрушить наш мир! — рявкнул будущий князь, повернувшись к Мельне и постаменту. Еще с десяток приспешников, тоже с мачете и топорами, бросились к постаменту и стали лупить по защитному куполу, пытаясь прорваться внутрь без какого-то видимого эффекта, конечно. Но будущую мельничиху они, безусловно, нервировали. Драться с придурками казалось легко. Оружием они владели хреново, размахивали им без всякого толка, лезли толпой и только мешали друг другу. Таких даже убивать не хотелось. Поэтому первого, самого резвого, оприходовал лопаткой плашмя, а остальных держал на дистанции и время от времени угощал лезвием по конечностям, без фанатизма, просто чтобы не перли все сразу. Уйти опять в завтра я мог в любой момент, но, а, это было бы неспортивно, б, мне обязательно требовалось узнать, чем все закончится. Прочие соратники конзиса поддерживать тех, кто попёр на меня и на мельню, отнюдь не спешили. Их предводитель направил их на другое. «Бейте! Крушите источники! Без них генератор выключится!» — вопил он, указывая на новые цели. Генератором, если я правильно понял, он называл мраморный постамент источниками друзу и дерево. Добраться до генератора конзизу мешало защитное поле. Источники находились снаружи. Тактика не особенно хитрая, но эффективная. Одни начали разбивать друзу, другие — рубить беззащитное дерево. Сто пудов. Это была не импровизация. К такому повороту событий противники Мельны явно готовились. «Что вы делаете? Остановитесь!» — увещевала их женщина. Тщетно. Окруженцы ее не слушали. Я же, продолжая отбиваться от напрыгивающих на меня сподвижников конзиса, медленно отступал от портала и алтаря и старался не упустить тот миг, когда я пойму, наконец, что увидел главное. Когда здесь случится то, о чем через пять веков говорила мне постаревшая Мельна? Нужный мне миг наступил, когда от обоих источников барьерной энергии ничего не осталось. Нити, питающие генератор, лопнули, но сам портал не исчез. Он превратился в чудовищную воронку, направленную во все стороны сразу, втягивающую в себя всех, кто поблизости. Все, что нельзя было закрепить. Люди, собравшиеся на площади, приспешники Конзиса, вместе со своим предводителем, добившиеся своего и не понимающие, что происходит, осколки друзы, обломки дерева, мусор, все это влетало в воронку и пропадало в ней без следа. В ушах у меня свистел ветер, мимо проносились щиты бесхозные вещи. Кто-то пытался схватить меня за одежду, но его пальцы соскальзывали, и бедолагу утягивало в провал между миром без времени и неведомой бездной. Сам я еле удерживался на месте, вонзив МСЛ в шов мостовой и вцепившись руками в титановую рукоять. Перед глазами уже висел отпечаток барьерной ауры Ан, готовый в любое мгновение поделиться со мной нужной энергией и унести меня в спокойное завтра. Мельну спасала защитная сфера. Она не давала женщине провалиться в воронку вместе со всеми. Но та же самая сфера, как оказалось, не позволяла остановить катастрофу. Между воронкой и генератором-постаментом все еще оставалась связь, которая выглядела словно пульсирующая жила, наливающаяся то красным, то белым, то зелено-оранжевым. Можно ли ее разорвать и, если можно, то как, мне было неизвестно. По всей вероятности, это было неизвестно и Мельне, но будущее Мельничиха рвать эту связь не пыталось. Женщина поступила иначе. Она просто убрала защиту между генератором и созданной им воронкой, а затем, что есть силы, оттолкнулась от постамента. Дистанцию до воронки, оторвавшейся от земли, алтарь-генератор преодолел за доли секунды. Когда он в нее влетел, пространство над площадью озарилось ярчайшей вспышкой. А по барабанным перепонкам хлестануло так, словно бы кто-то одновременно взорвал десяток другой светошумовых камбулей. Секунд, наверное, на двадцать я просто оглох и ослеп. А когда кое-как очухался, воронки на площади уже не было как не было друзы, дерева, постамента и почти всех людей, кто пришел сегодня к порталу. Мельна лежала ничком в шаге от того места, где находилась воронка. Я знал, что она жива, но ждать, когда она тоже очнется, чтобы поговорить, времени уже не было. Часы и минуты, проведенные здесь, точно так же проходили и в будущем, с примерно такой же скоростью. Обещанные мне два часа почти истекли, поэтому я привычно потянулся сознанием к отпечатку чужого рисунка. Пальнул золотой нитью в алую ауру ан, поделился откатом с рисунком повара, и мир вокруг вновь провалился в барьерные тартарары. Полет в начальную точку показался мне более легким, чем когда перемещался в конечную. Видимо, сказался полученный опыт. Теперь я уже не экспериментировал, а сразу включил программу в тысячу циклов и тупо считал прогоны. В тысячах считать было просто. Требовалось только не ошибиться и переключить программу на сотни, а затем на десятки, за пять-шесть прыжков до цели. Пока одна часть сознания считала пролетевшие сутки, другая. Надеюсь, что аналитическая обрабатывала полученную информацию. Теперь, по крайней мере, стало понятно, почему исторические хроники известных мне государственных образований Вселенной начинались, как правило, с событий пятисотлетней давности, а до того обходились обрывочными и противоречивыми данными. В княжестве, к слову сказать, была та же фигня. Миллиарды людей вернулись в пустую Вселенную за час с небольшим через организованные мельные порталы, по одному на каждой из почти бесконечных сегодня. Миллионы попали на Флору вместе с будущим князем и его приснами за те секунды, пока крутилась воронка. Осколки Друзы стали там кристаллами власти, обломки дерева – барьерными амулетами, а алтарь-генератор реплицировался в аналогичные постаменты в святилищах, накрыв перед этим планету защитной дымкой и заполнив барьерным туманом девять десятых ее поверхности. Конечно, эта теория требовала формального подтверждения, и какие-нибудь доктора-академики поверили бы в нее лишь через годы исследований. Но для меня лично подобной проблемы не существовало. Я знал, что идея верна, и этого было достаточно. А вот иные догадки по поводу «Мира без времени» пришлось-таки пересмотреть, и довольно существенно. Теперь, после всего, что я увидел на площади, мой недавний монолог перед Мельной выглядел пустопорожней пародией на настоящую аналитику. Взять хотя бы соображение о причине, побудившей обитателей старой вселенной бежать в мир без времени. Судя по тому, как вели себя люди во время прохода через порталы, навряд ли они боялись какого-то банального перенаселения. Нет, скорее всего, их страшило другое. Они опасались врага, настоящего, того, кто действительно смог напугать их так, что они не решились остановить конзиса сотоварищи, когда те стали вопить и размахивать топорами, когда увидели золотистую вспышку» ни у кого из местных не было в ауре золотистого, даже умельные, Только белое или алые, а чуть позднее зеленое. Цвет врага в этом мире имелся лишь у меня, и это наводило на определенные мысли. Как? Что? Когда? И почему хозяйка фольклорной лавки, в отличие от других, меня совсем не боялась, и даже наоборот, хотела, чтобы своей способностью фиксировать настоящее я пользовался по полной программе. Причем это выглядело особенно странным на фоне того, что если помимо меня такое умение получат Пао и Ан, а это казалось почти неизбежным, цены нам всем просто не будет. Втроем мы, наверное, сможем разнести этот мир вдребезги. И никакой враг ему уже не понадобится. С другой стороны, не совсем понятно, почему очень многие все-таки захотели покинуть этот спокойный и относительно безопасный мирок. Мельно, как помнится, сама говорила, что противников и сторонников такого решения было примерно поровну. Неужели они и вправду считали, что старый враг им больше не страшен, и что барьер, который перегородил всю Вселенную, не даст этому врагу прорваться туда, где окажутся переселенцы? Вопросы, вопросы. Моя идея по поводу четвертого измерения тоже больше не выглядела адекватной. Прогулявшись на пять веков в прошлое, мир и без времени, я неожиданно понял, что же меня смущало в собственных измышлениях. А смущало меня желание рассуждать привычными категориями, стремление оставаться в рамках известного, принятого большинством и, значит, единственно верного. Но кто, блин, вообще решил, что время имеет только одно измерение? Почему бы ему, как и знакомые всем 3D-метрики, не иметь их как минимум столько же? Мельна из прошлого недаром ведь Гаврила Конзису про какие-то непонятные флуктуации, еще более непонятного антидесятеровского пространства. Словом, когда все закончится, обязательно расспрошу ее об этой фигне, и пусть только попробует отделаться очередными туманными фразами и намеками». Мимо нужного дня я, к счастью, не промахнулся. Хотя примерно на пятистах тысячах мне вдруг показалось, что я обсчитался и пропустил то ли тысячу суток, то ли вообще две. Этот мысленный сбой растянул мой полет на лишние три минуты субъективного времени, в результате чего на площадь я вывалился, как принято говорить, с корабля на бал. Мельна, Пао и Ан стояли все там же, в десяти шагах от фонтана. Меня отнесло от них при возвращении тян примерно на тридцать, что не мудрено, ведь в прошлом мне пришлось пробиваться к месту событий через толпу, и обратно я, соответственно, стартовал из другой пространственной точки. Сейчас, в моем настоящем сегодня, на площади снова была толпа, и мне опять требовалось через нее пробиваться». Правда, в отличие от пятивекового прошлого, нынешняя толпа выглядела не такой многочисленной. Лишних людей в ней практически не было. У каждого в руках имелось какое-нибудь оружие. От копий и тесаков до многозарядных арбалетов и шокеров. Не бог весь что, но для того, чтобы напугать трех безоружных женщин, этого хваталось избытком. Последние, впрочем, пугаться почему-то не собирались. «Предупреждаю еще раз!» — послышалось откуда-то из-за фонтана. «Если ты снова начнешь недозволенные эксперименты, мы тебя арестуем вместе с помощницами!» Вынув лопатку, типа я свой, и продравшись в передние ряды, я внимательно осмотрелся. В первых рядах находились граждане в форме. Как помнилось по объяснениям Пао, в подобной одевались местные жандармы-гвардейцы. Почти половина целилась из арбалетов, стоящих возле фонтана женщин. Как по мне, то позиция глупая. Если начнут стрелять, обязательно попадут в кого-нибудь из своих. Но стражникам, судя по всему, было пофиг. Видимо, внушаемый мельный страх пересиливал боязнь случайно поймать арбалетный болт. «Я повторяю, лучше уйди, и все останутся целы!» – прокричал опять главный жандарм. Только сейчас я наконец заметил, что было в руках у мильны. В левой она держала зеленый кристалл, в правой – древесный обломок. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять – это те самые из друзы и барьерного дерева. То, что хозяйка фольклорной лавки собиралась их вот-вот применить, было ясно любому. Окружающие скорее не понимали, почему она до сих пор их не применила. Для меня это, к счастью, загадки не представляла. Мельна просто ждала моего возвращения, но времени у нее, похоже, почти не осталось. Чтобы не привлекать внимание стражников, я решил подать весть о себе через барьер. Это оказалось нетрудно. Отпечатки барьерных рисунков герцогини и баронессы все еще находились в моем сознании, так что мне требовалось всего лишь отправить их к их владельцам. Две трехцветные ауры медленно потекли от меня к Пао и Ан. Как только они соединились с оригиналами, обе девушки вздрогнули и обернулись, а вслед за ними обернулась и Мельна. Удивительно, но в барьерном зрении две моих женщины казались теперь почти одинаковыми. Только в ауре у Паоры было чуть больше белого, а у Анцилы – алого. Золотистого у обеих было примерно поровну. В отличие от них, хозяйка лавки и мельницы имела в своем рисунке только два цвета. Правда, благодаря более высокому индексу, горели они существенно ярче. «Я вернулась, чтобы закончить начатое», — громко провозгласила мельна. «Это», — скинула она руку с кристаллом, — «символизирует неизменное прошлое. Это», — подняла она древесный обломок непредсказуемое будущее, между ними должен находиться барьер, настоящее, здесь, в мире без времени, наше сегодня слилось с нашим завтра и нашим вчера, заполонив все, превратив в барьер настоящего и наше прошлое и наше будущее, но барьер, как известно, всегда должен находиться строго посередине. «Ты сама, что ли, захотела стать этим барьером?» Попробовал высмеять сказанное главный над стражниками. Мельно даже бровью не повела. «Нет, не я. Мне просто не хватит сил, чтобы поднять свой индекс выше предела. А вот ему, — указала она на меня, — хватит и даже останется». В этот же миг я неожиданно понял, что на меня смотрит вся площадь. «Убейте его!» — истерично завопил главный. «Убейте их всех!» Через мгновение воздух в том месте, где я стоял, вспороли не меньше десятка болтов, но до меня они не долетели. Умение перемещаться на доли секунды в прошлое и будущее оказалось как никогда полезным. Часть выстрелов я отразил саперной лопаткой, от остальных попросту увернулся. Хорошо, однако, иметь читерские способности. Любой джедай обзавидуется. «Пятнадцать шагов до мельной и девушек я преодолел за пару ударов сердца. Гвардейцы стреляли и в них, но тоже, как и по мне, промахивались. Мешала защитная сфера, как и тогда, пятьсот лет назад, сооруженная мельной с помощью кристалла и амулета. Женщина соединила их вместе и, стиснув зубы, пыталась держать защиту. Судя по катящимся по лбу капелькам пота, энергии двух обломков из прошлого для длительного противостояния ей явно не доставало». «Поднимите свой возраст!» — выдохнула, что есть силы хозяйка, когда я проник под защитный купол. «Зачем?» «Чтобы повысить индекс, чтобы превысить его! У нас есть двадцать секунд! Больше я не смогу!» В ту же секунду она сама начала стареть, и ее аура разгоралась все ярче и ярче. «Вместе!» — схватил я по за левую руку, а Анцилу за правую. На неуловимо короткий миг наши рисунки объединились, а затем стали расти, только не вширь или вверх, а словно бы внутрь, наполняя наши телесные оболочки барьерной энергией, стекающейся к нам едва ли не отовсюду. С каждым мгновением Пау и Иоанн становились все больше и больше похожими на себя прежних, какими я помнил их до попадания в этот мир. Да, собственно, я и сам чувствовал, что тоже возвращаюсь в свой предыдущий возраст. Тот, какой он и должен быть в нормальном, а не в искусственно созданном мире, где время не ходит по кругу, а течет так, как ему положено, от прошлого к будущему. Примерно на десятой секунде нашего возвращения в правильный возраст запылала огнем защитная сфера. На пятнадцатой зеленый кристалл и древесный обломок в руках у хозяйки обернулись ярко светящимся шаром, исторгающим из себя сиреневые и серебристые молнии, как в опытах Теслы. А на двадцатой, превратившейся в седую старуху, мельно вдруг начала таять, как призрак, как привидение, расплываясь по пленке защиты с полохами оранжевого тумана. «Держитесь!» — заорал я изо всех сил, даже не увидев, а просто почувствовав момент перехода количества в качество. Защитная сфера лопнула с оглушительным треском, и перед нашими глазами на ее месте завертелась воронка. Левый ее край горел ослепительно белым, правый — огненно-красным. Вцепившиеся в меня Пау и Иоанн еле держались, чтобы не улететь в нее, милая диналево, экселленс направо, словно бы задался целью сперва раскидать их в разные стороны, а после втянуть в себя поодиночке. С такой постановкой вопроса я был категорически не согласен. Я знал, я чувствовал, я понимал, что ни при каких обстоятельствах не должен их отпускать, что если нам и суждено опять провалиться в портал, то мы должны это сделать вместе, втроем». Я словно бы на его ощущал, как меня распирает силой барьера, и в какой-то момент она словно перепрыгнула через максимум и стала чем-то иным, вобрав в себя не только энергию времени, но и энергию пространства, всех его дополнительных измерений. И тогда я попросту вытянул руки, схватил за края воронку, раздвинул на нужную ширину и, будто гигантской шляпой, накрыл ей себя из своих спутниц. Ощущать себя бесселесным было не слишком привычно, но в общем и целом терпимо. Тем более, что физической оболочки никто из нас не терял. Просто в этом пространстве она не только не чувствовалась, но и не требовалась. Патентованные экстрасенсы с Земли, вероятнее всего, назвали бы это место астралом. Однако в действительности ни к нематериальной природе, ни к магии, ни к метафизике оно, безусловно, не относилось. То, куда мы попали, было абсолютно реальным. Мы как будто висели в серебристо-сиреневом мареве. Три ярких трехцветные ауры в центре полупрозрачной бесконечной трубы, уходящей от нас вверх и вниз, и становящейся чем дальше, тем шире. Там, где мы находились, ее диаметр, по ощущениям, был наименьшим. тянул примерно пятнадцать. От падения или наоборот взлета в неведомое нас удерживали тянущиеся к трубе золотистые нити. Все вместе они образовывали что-то вроде батута, на котором можно раскачиваться, но не прыгать. Прыгать мы, впрочем, не собирались, а вот освоиться и понять, что здесь да как, без этого уходить отсюда мне не хотелось. По поверхности трубы время от времени прокатывались сполохи уже хорошо знакомого нам огненного тумана. Но, что удивительно, опасности от него я не чувствовал. Скорее наоборот, он мне казался почти домашним, своим, словно пламя в камине, дающее тепло и ощущение спокойствия и комфорта. «А здесь прикольно», — раздался в сознании голос Пау. «Ага, как же!» — не согласилась с ней Ан. «Вот как сейчас прилетит по этой трубе какая-то гадость, вот это будет прикол, так прикол!» «Не прилетит!» — уверенно заявила Миледи. «Я это чувствую. Твоими бы устами, да...» Договорить она не успела. Одна из золотых нитей неожиданно завибрировала. Потом зазвучала, как скрипка. И из той точки, где она соприкасалась с трубой, стало вытягиваться что-то бесформенное. Сначала это что-то напоминало каплю, затем мыльный пузырь. «Ну вот, я же говорила, что прилетит», — проворчала Анцилла. «Оно не опасно. Точнее, она не опасна», — усмехнулся я, когда догадался, какую конкретно форму принимает наша здешняя гостья. «Уф, еле прорвалась к вам», — сообщила двухцветная бело-алая аура. «Мельна? Ты не погибла?» — одновременно выдохнули обе мои любимые. «Чего бы мне погибать?» — пожала псевдопричами бывшая мельничиха. «Хотя, если принять точку зрения обычного человека, то можно и впрямь посчитать меня умершей. Тела-то у меня теперь нет как нет». На пару секунд мои спутницы буквально зависли, причем не только в переносном смысле, но и в прямом. «То есть, получается, что мы теперь тоже без тел?» – выразило общее беспокойство Ансилла, выйдя из ступора. Мильно вздохнула. «Вы – нет, а я – да». «Но как такое возможно?» осторожно поинтересовалась Паура. «Добро пожаловать в изнанку барьера!» усмехнулась мельно, поведя вокруг бестелесной, состоящий только из света рукой. «Вы просто привыкли жить в четырех измерениях, а здесь их, простите, шесть. Три — это пространство длины, еще три — пространство времени». «А попонятнее можно?» подал я голос. «Можно, конечно!» Дело все в том, что обычные люди знают только четыре возможности для движения – вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз, от прошлого к будущему. Найденный учеными способ преодолевать громадные расстояния через гиперпространство дал человечеству шанс прикоснуться к пятому измерению, но люди, к несчастью, не поняли его суть. Они посчитали, что оно тоже относится к метрической категории. Также, как и длина, ширина, высота, некоторые даже пытались ввести понятие глубины или четной сходимости. В действительности же открытое когда-то гиперпространство является только частью обобщенного шестимерного пространства времени, его упрощенной проекции на четырехмерный мир. «А наш мир без времени – это проекция обобщенного на пятимерное?» – высказал я догадку. Ну, в общем, да, похоже. Не стала разубеждать меня мельно. Хотя там, конечно, сложнее, но общие принципы где-то примерно такие. Просто, когда мы вовсю сражались с врагом, нам понадобилось относительно безопасное место, где можно было передохнуть, перегруппироваться, восстановить силы. К несчастью, мы с этим перемудрили. Войти в этот мир смогли, а выйти оказалось проблемой. Потому что, в первую очередь, мы пытались отгородить себя от врага. Такого, как я, не задать подобный вопрос я просто не мог. Даже если для этого требовалось перебить собеседницу. Мельно внимательно посмотрела на меня псевдоглазами. Нет, просто у него был похожий рисунок. Вообще, золотистая в ауре признак достаточно редкий. А у врага умение фиксировать настоящее было прокачано до небывалых высот. «Ладно, насчет врага это я понял, но я не понял, что означает для вашего мира умение фиксировать настоящее». «Хороший вопрос, попытаюсь ответить», — хмыкнула бывшая мельничиха. «Короче, мы ведь недаром назвали нашу складку пространства миром без времени. На самом-то деле время там есть, просто его невозможно четко фиксировать, а значит и упорядочить». А для обычного человека, если чего-то нельзя зафиксировать и упорядочить, значит, этого чего-то не существует. В итоге еще одно измерение времени оказалось у нас невостребованным. Чтобы лучше это понять, посмотрите вот сюда. Она указала на стенки трубы, ткнула виртуальной рукой в наш батут, потом подняла ее вверх. Время – это неметрическое пространство, где все направления равнозначны. «Время течет по иным законам и по иной геометрии. Вы ведь, наверное, не раз задавались вопросом, почему ваши индексы барьерного скотства и профили четной сходимости имеют строго по 25 единиц?» «Да, есть такое?» «Это точно!» – ответили мы в разнобой. «А ведь ответ на этот вопрос лежит, можно сказать, на поверхности» проговорила менторским тоном Мельна, после чего по очереди посмотрела на меня, на Пау, на Ан. «Пять измерений в квадрате!» – догадалась первая Ансила. «В квадрате, потому что, по нашему пониманию, барьеру доступно лишь два измерения времени, и они образуют поверхность, а не объем. В самую точку!» – кивнула Мельна. «Вот она, привычная большинству модель мира без времени!» – опять указала она на трубу. «Первая координата – это вверх-вниз». То есть в прошлое – будущее, вторая – горизонтальная, по окружности, замыкающая конец и начало. Реальные три измерения времени. Это как м -м, бесконечный батон с солями, который в мире без времени разрезали на отдельные ломтики. Этих кружков ломтиков бесконечное множество, но люди живут только на кожуре, иначе на кольцах. Они могут или перепрыгивать с кольца на кольцо, как во вчера или в завтра, или же вечно крутиться в одном и том же, как в повторяющемся раз за разом сегодня. Все изменения, которые в нем происходят, связаны лишь со случайным уменьшением или увеличением диаметра этих колец. Вы же, а вместе с вами и я, сумели проникнуть внутрь этой бесконечной солями. Кольца стали для нас кругами. «А кожура наполнилась содержимым, то есть тем самым третьим измерением времени, которого не недоставало жителям мира убежища. Понимаете?» Я наклонил виртуальную голову и почесал виртуальный затылок. «Ну, предположим, что понимаем. И что это нам дает?» «Как это что?» – сплеснул руками мельно. «Это дает вам практически всемогущество. Барьерное всемогущество». Настоящую власть над пространством и временем Вы теперь можете не только свободно передвигаться по объемному времени Но и своей фиксацией настоящего можете стягивать в точку любое кольцо на его поверхности Каждая подобная точка становится сингулярностью, в которой смыкаются пространство и время Иначе говоря, через эту сингулярность вы можете выйти в то место пространства, к которому она примыкает, а из пространства в то время, которое нужно. Это и есть тот самый нуль-переход, для которого не нужны никакие приборы, а требуется только ваше желание. Вся Вселенная от дня зарождения до дня ее смерти. Каждая точка пространства станет теперь вам доступна, стоит лишь захотеть. «Уф!» — закончила говорить бывшая мельничиха. Мы потрясенно молчали. Действительно, ощущать себя почти, что богами было не слишком привычно. «Но что будет с тобой? Почему ты говоришь только о нас, а не о себе?» — внезапно спросила Паора. Мельна негромко вздохнула. «Со мной ничего не будет. Я останусь в Веснанке». «Ты не сможешь отсюда выйти?» — удивилась Ну а почему?» «В моей ауре нет золотистого», — грустно ответила женщина. «Я не могу фиксировать настоящее, поэтому мне придется жить здесь. Единственное, что мне будет доступно, это наблюдать за тем, что снаружи. И знаете, после тысячи с лишним лет жизни это не так уж и плохо. А теперь, девушки...» мельно решительно вскинулась. «Позвольте мне поговорить с вашим молодым человеком, так сказать, тет-а-тет». «Конфиденциально!» «Пожалуйста!» — повела плечами Анцилла. «Конечно, говори!» — согласилась Паура. «Что надо сделать, чтобы мы вас не слышали? Просто прервите контакт между аурами!» Дамы, точнее их барьерные отпечатки рисунки, отодвинулись от меня влево и вправо. Затем Паура чуть опустилась вниз, а Ан поднялась вверх. В то же мгновение у каждой появилась по собственному батуту из золотистых нитей, удерживающих их внутри трубы. «О чем ты хотела поговорить со мной?» — спросил я, когда почувствовал, что мысленный контакт между мной и моими женщинами разорвался. «Хотела тебя кое о чем попросить», — ответила Мельна. «Знаешь, почему я пока удерживаюсь возле вас? Понятия не имею». «А подумать?» «Ну, золотистого в ауре ты не имеешь, поэтому...» хм. «А ты ведь и вправду удерживаться не должна, если не фиксируешь настоящее!» Снова почесал я в затылке, а потом до меня вдруг дошло. «Мела! В самую точку!» — кивнула бывшая мельничиха. «Но есть небольшая проблема. Ты дал ей имя. И что?» «А то, что хотя она часть меня, я больше не в силах вобрать ее целиком». Она ощутила себя настоящей, отдельной, собственной личностью Я покачал головой «Все равно не понимаю, ну устала, и что?» Мельна снова вздохнула «Она не может здесь находиться, в ней есть золотистые нити, но у нее нет тела, и это место станет для Мелы тюрьмой, поэтому я хочу, чтобы ты снова забрал ее» «Нет, нет, конечно, не навсегда!» – быстро проговорила женщина, заметив, что я готов возмутиться. «Только до того момента, когда для нее найдется подходящее тело, а оно рано или поздно найдется. Я это точно знаю». «То есть ты хочешь, чтобы она опять поселилась в моем сознании?» «Извини, но...» – в голосе собеседницы зазвучали виноватые нотки. «По-другому я ее спасти не могу, ведь если она здесь останется, то просто сойдет с ума или убьет себя». Я призадумался. Честно сказать, мне совсем не хотелось взваливать на себя чужие проблемы. Но, с другой стороны, Мэла нам действительно помогла, поэтому было бы неправильно оставлять ее там, где она могла чокнуться или погибнуть. «Ладно, беру». Протянул я руку к Ауре Мельне. «Спасибо. И еще пару слов напоследок». Добавила она скороговоркой. «Во-первых, кроме барьерного сходства, есть еще барьерное расхождение. А во-вторых, барьер теперь стал проницаем. Поэтому враг, от которого мы когда-то отгородились, скоро опять появится во Вселенной. Когда, сказать не могу. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. И вот теперь действительно все. Прощай» от пальцев к плечу, а затем к голове скользнул яркий трехцветный сгусток. «Привет!» — прозвучало в сознании. «Привет!» «Прости, что так вышло!» «Бывает!» Затем мгновение, пока мы общались, моя предыдущая собеседница полностью потеряла форму, втянулась в поверхность трубы и без следа растворилась в мелькающих огненных сполохах. «Ее больше нет!» — сообщила Мелла. «Что значит «нет»?» Не сразу дошел до меня смысла сказанного. Она стала частью изнанки и исчезла как личность. «Но ведь она говорила, она обманула!» – вздохнула соседка. «Люди с двухцветной аурой не могут оставаться самими собой в пространстве барьера». Конечно, она могла бы поддерживать свою личность через меня, но долго бы это все равно не продлилось. Наша бы связь истончилась, она бы погибла, а я осталась бы здесь навсегда. Поэтому она и решила отправить меня к тебе, а я не могла отказаться. В нашем тандеме она была главной, и у меня просто не было сил, чтобы заставить ее так не делать. Подсвенка умолкла. Я тоже молчал, пытаясь совладать с мыслями и эмоциями. Женщина, прожившая больше тысячи лет, принесла себя в жертву. Ради чего? Что мы должны совершить, чтобы эта жертва не оказалась напрасной? Ответов у меня не было. Пока не было. Но я был уверен, ответы найдутся. И, наверное, даже раньше, чем кажется.